Медведь, если он надел шапку-невидимку, то я его не увижу. Здорово у тебя голова, — варит лиса, — что и говорит. И как это ты догадалась? Ну, а что же нам теперь делать? Дай-ка я сперва подумаю, — отвечает лиса, — что бы там ни было, а шапки-невидимки отыскать надо. — Да, правда твоя, — поддакнул медведь, — а то нам нельзя здесь на землю оставаться. А жаль, больно мне тут спать нравится. Исконно ты вор, пожалуй, еще не выбрался, — задумчиво произнесла лиса. — Ты стань как к дверям, чтобы он не ушел, а я за окнами послежу. Медведь заградил собою дверь, а лиса села у окна и стала думать. Шмык на шкафу страшно испугался, ведь лиса такая хитрая, что может поймать его, несмотря ни на какие шапки и Плохо ему тогда придется. Попадет он медведю прямо в лапы. Послушай-ка, Миш, сказала вдруг лиса. Голос у нее при этом был грустный-грустный. Шмык. Так и на вас стрелуши. — Миш, а Миш? — позвала еще раз лиса. — Да что тебе, лисонька, что ты пригоренилась, будто сова в лесу? — Миш, еще печальней, — сказала лиса, — ты ничего умного не придумал. — Я-то умная, — переспросил медведь удивленно, — а для чего я тебя держу? Это ты у нас на выдумке гораздо. — Миш, уже совсем грустно сказала лиса, — я тоже ничего умного не придумала. Что тут говорить? Пока у него шапка, невидимка на голове, умного не видать. Давай-ка лучше подадимся в лес. — А я не хочу больше в лес, — заупрямился медведь. «Здесь сухо и тепло, а в лесу сыро и холодно. Нет, я здесь останусь, а придут хозяева, я их погоню». «Да без шапки хозяин тебе сразу застрелит!» Набросилась на него лиса. «Не хочу, чтобы в меня стреляли!» — захныкал медведь. «Ведь медведи терпеть не могут, чтобы в них стреляли. Это больно очень!» Ну, уходить отсюда мне тоже неохота. Долго он сидел и думал, а потом говорит. Знаешь, что, Лисонька, там на кухне, в плите, огонь горит. Давай загородим вещами дверь и подпалим комнату. Вор тут и сгорит. Видишь, я тоже иной раз умное придумаю. Да уж ничего не скажешь, хитро придумано. Только ты своей мохнатой башкой и мог такой придумать. Шмугу опять страшно стало. Вдруг ему придется сгореть на шкафу. Послушай, Миш, ничего у нас не выйдет. Спали мы вора. С ним вместе и шапки-невидинки сгорят. Да и весь дом. А нам ведь в нем поселиться хочется. Нет, ничего нам не остается, как в лес уйти. Услыхал это медведь, плюхнулся на пол, засунул лапу в пасть и давая ее сосать. Сосет, а сам хнычет. Не хочу в лес, ни за что не хочу, в теплом доме хочу жить. Не хочу больше мерзнуть и голодать, не хочу. Не Миш, утешала маленькая лиса большого медведя. Перестань, ничего не поделаешь. Придется нам опять уходить в лес. Ну, будь паенькой, пошли. А медведь все ревел, ревел да так, что у него слезы катились по морде. Но все же он покорно поплылся за лесой, когда она схватила его за ухо и потащила к дверям. Милится, Миш, миниться. Вот я тебе за это и полакомиться дам. Зайдем мы сейчас свинарник, ты задерешь свинью, а я тебе свиных отбивных приготовлю. Свины отбивные! Страсть, как люблю свиные отбивные! Обрадовался медведь и сразу перестал хныкать.